Но, ну, наконец, мы усовершенствовали дело и предоставляем лунатикам или, по-вашему, людям те только занятия, где без них нельзя обойтись. Лунатики или, по-вашему, люди занимаются у нас произращением плодов, фабриками, мануфактурами, искусствами, ремеслами и художествами, употребляя для черной работы домашних животных, которых наши предки сперва сделали ручными, потом развили в них понятия и, наконец, научили разуметь наш язык и объясняться с нами по-своему. Конечно, язык животных чрезвычайно ограничен, но он имеет, однако ж, столько звуков, что животные могут объяснить главнейшее, что им и нам необходимо. И то правда, что язык их не очень приятен для непривычного слуха. Но разве не то же бывает почти со всеми чуждыми и невозделанными языками, которых мы не понимаем? — Совершенная правда, — сказал Митрофан. — Помню, какое на меня произвел впечатление чухонский язык. Однако ж, позвольте вам заметить... Все-таки нельзя же обойтись в доме без слуги. У нас и есть они для такой работы, которые не могут выполнить животные. Но, по большей части, у нас женщины исправляют домашнюю службу, а мужчинам предоставляется только то, что требует силы или особенной науки. Вот, например, плоды эти, которые вы кушали, из которых пили сок, произращены мужчинами. А сохраняют эти плоды, продают и изготовляют женщины. Мужчины строят дома, делают мебель, а женщины сохраняют в домах чистоту и порядок. А женщины изготавливают все украшения для себя и для нас. И таким образом у нас нет недостатка в работниках. Мы ни в чем не нуждаемся, и планета наша возделана везде превосходно. Прекрасно. А я как вспомню, что у нас иной парень, сильный как бык, целый день таскается по городу с несколькими дюжинами яблок, с несколькими горшками цветов, вместо того, чтобы пахать пашню или работать с топором, так, право, вижу, что вы умнее нас. У нас люди толпятся в городах, чтоб как-нибудь пожить на чужой счет. Кто торговлей, кто переторжкой, кто спекуляциями. А обширные пространства земли лежат невозделанные. На фабрику и калачом не заманишь. Ужин кончился, и старшина, пожелав... Покойного сна, странником, вышел из комнат, назначенных для их помещения. Лишь только вышел старшина, явились два новые существа. Они, складом, хотя и походили несколько на лунатиков, но сходством более приближались к обезьянам, но ну, самой красивой породы. Вообще они были ниже и нежнее лунатиков. Эти новые существа имели на голове цветочные венки, на плечах легкий плащик из пестрой ткани и красивый передник. Вошед в двери, они сделали несколько ловких балетных прыжков и книксонов и начали убирать со стола, укладывая в корзины посуду, и отдавая собакам. Митрофан догадался, что это должны быть самки лунатиков или, говоря земным языком, женщины. Одна из них принесла лампу, поставила на стол и привела в движение какой-то механизм, посредством которого все окна закрылись ставнями, скрытыми в стене. Наконец, распрощавшись, знаками с нашими странниками, женщины вышли. — Ну что, Усачев, каковы тебе кажутся здешние красавицы? — спросил Митрофан. — Такие же лешие, как и их мужчины, только...